Глава 27. Но сразу уехать не получилось. Едва мы выбрались на дорогу, как нас догнал и окликнул мужчина, одетый как крестьянин. Сторож. Негромко сказал Виктор, придерживая коня. Точнее, старший над ними. Ваше сиятельство. Разрешите доложить. Обратился он к Виктору. Ночью кто-то по двору бродил. Не поймали. Не вышло, простите. Похоже, кто-то из господ был, потому что огнем шарахнул. Все целы?» Быстро спросил князь. «Да, благодарствую за беспокойство. Увернулись парни. Только пока проморгались, того и след простыл. Вы бы изволили кого с магией нанять, раз такое дело?» Виктор кивнул. «Я узнаю. Еще что-нибудь?» «Утром доктор здесь крутился?» Говорил, пришел хозяйку проведать. Да все, вы спрашивал, надолго ли уехали. А потом с Никифором шептаться начал. Мы послушать подошли. Он шуганул. Сказал, что разговор доктора с больным... Кон... конфи... конфиденциальный, подсказал я. Да, ваш сиятельство. Именно так он и сказал. Мы наглеть не стали. В следующий раз гоните доктора в шею, буркнул Виктор. Прошу прощения, ваше сиятельство. Ничего, вы не знали? Теперь будете знать. Придется в самом деле нанимать кого-то с магией. Проворчал он, когда мы отъехали от поместья. Неужели на него никак не найти управу? Возмутилась я. Слухами я занялся. Да и матушка свою лепту внесет. Она уже собирается писать всем соседям, что готова снова принимать гостей. А им только того и надо. Контракт? Земство ему не продлит. Пока других законных методов я не вижу. А ты? Действительно. Не жаловаться же Стрельцову на то, что доктор разговаривал с моим работником. Провернуть второй раз фокус с упырем? Так врача скелетом, пусть даже собственным, не напугаешь. Нервы у него по определению крепче, чем у дамского угодника Фанфарона. Я буркнула. Я очень хочу незаконно накормить доктора его же лекарствами или насобирать в лесу клещей. Вдруг парочка окажется инца заразной. А заодно заразишься сама, парировал муж. Тебе никогда не удавались изысканные пакости. Будет повод научиться, проворчала я. Нет уж. Постарайся обойтись без этого. Я не желаю подкупать следователей и судей, чтобы ты избежала ответственности за убийство. Это плохо отражается на репутации. По тону мужа было непонятно, шутит он или серьезен, так что я решила эту тему не продолжать. Узнав о происшествии, управляющий переменился в лице. «Похоже, это моя вина. Я передал Никифору все ваши указания, ваше сиятельство, но не стал объяснять, почему нужно поступать так, а не иначе. Решил, что он мужик умный и исполнительный». «Сам поймет, что к чему». «Хороша исполнительность», — не удержалась я. «Раньше за ним такого не водилось». «Или не ловили», — заметил Виктор. «Или в этот раз его подкупили». «У вас есть основания так полагать?» Князь коротко пересказал ему разговор со сторожем. «Я расспрошу Никифора. Очень дотошно». «Расспрашивать он, конечно, может, сколько угодно». Но если мужика подкупили, сумма явно достаточно, чтобы он и княжеского гнева не испугался. Управляющему уж подавно не признается. «В любом случае, на вас он больше работать не будет», — заключил Егор Дмитрич. «Глупость это или подкуп уже не важно. Хорошо, что никто не погиб. Я дам ему расчет и вычту штраф в пользу пострадавшего», — вставила я. «Так?» будет справедливо как пожелаете ваше сиятельство поклонился он я ожидала что управляющий как и все остальные слуги в этом доме глянет на князя чтобы тот подтвердил приказ но он смотрел прямо на меня полагаю как только вы закончите с очисткой колодца понадобятся работники для огорода и сада да и еще нужно найти печника со дня на день должны подвести кирпичи и известь «Вы задумали переложить печь в доме?» Пришлось объяснить ему про коптильню. «Понял, найдем», — кивнул управляющий. «Кого-нибудь смекалистого, чтобы необычную печь сложить мог?» «И, наверное, тебе нужен кто-нибудь в помощь, чтобы передать ему заботу о делах Анастасии Палны, предположил Виктор. «В Ольховке, пусть и менее и маленькая, забот будет, чем дальше, тем больше». Слишком долго им никто не занимался. Вот так и раздувается штатное расписание, хмыкнула я. Прошу прощения, ваше сиятельство. Не обращай внимания. Если тебе нужен помощник, пока не нужен, благодарю. К тому же найти человека умного и честного не так просто. Я немного поразмыслила. Пока муж безоговорочно оплачивал все мои расходы. Еще и вексель мне принес со словами «Я же обещал тебе содержание». «Ты меня и так содержишь», — попыталась отказаться я, но он вернул вексель на туалетный столик. «Каждой женщине нужны деньги на булавке», — улыбнулся он в ответ. «И прочие мелочи, о которых не стоит докладывать мужчинам. Оставь». И я поняла, что спорить бесполезно, Придется учиться быть княгиней. Я поймала вопрошающий взгляд мужа и кивнула. «Начинай искать», — велел он. «Насколько я понимаю, Анастасия Павловна останавливаться не собирается. Будут и новые заботы, и новые работники, да и у меня для тебя тоже прибавится дел». Управляющий, не торопясь отвечать, посмотрел на меня. Я подтвердила. «Виктор Александрович прав. У нас обоих большие планы, а тебе не разорваться. Как прикажете». Разговор перешел на дела Виктора. Отсылать меня он не стал, и я порадовалась этому, однако решила не влезать в беседу, просто внимательно слушала и поражалась тому, какую кучу дел держал в голове управляющий. Посевная, а это значит проследить за тем, сколько, чего, когда и где будет высеяно, сколько людей нанять и какую плату им положить. Сатые и огороды и работники для них, рыболовные пруды, скот который совсем скоро будет пора выпускать на луга и оставленные под паром поля, и скота явно больше, чем одна моя лошаденка и три поросенка. Мало того, Виктор с управляющим начали обсуждать строительство цеха для производства сахара и крахмала. Рецепт удалось доработать и найти подходящие технологии. Часть из них уже применялась на сахарорафинадных заводах. Конечно, тот заводик, что планировали построить к осени, будет полукустарным в сравнении с огромными сложными предприятиями в моем мире. Но ведь и в нашем мире все новое начиналось с небольшого и полукустарного». Виктор отправил прошение о привилегиях и на производство сахара и крахмала и надеялся на положительное решение. «Не так-то просто похоже быть барином. По крайней мере, если не хочешь пустить по ветру все нажитое предками и оставить что-то приличное детям». Правильно я решила попросить найти управляющего и для меня. И, пожалуй, мне понадобится прислога в дом. Даже если я не буду собственноручно перекапывать грядки и сажать рассаду, за работниками понадобится присмотр. А значит, времени у меня станет меньше. Оказывается, мне очень повезло с Дуняшей и Петром. Рассчитывать на то, что все нанятые люди будут такими же сообразительными и прилежными, Не стоило даже без пакости от доктора. А раз домашняя прислуга, значит, нужна экономка. Марья, услышав предложение стать экономкой, замахала руками. «Да ты что, косаточка! Экономки? Они все ученые! У нас в Ольховке вон вообще барышня была из разорившихся господ. И дворню в кулаке держала, и даже господа ее слушались». Не просто же так барин ее сразу уволил, как барыню схоронили. А я куда? Со свиным рылом в калашный ряд. А ключницей, согласишься? Решила я зайти с другой стороны. Марья призадумалась. Ключницей можно. Хозяйство-то надо в порядке держать. И ежели барин гнев на милость сменил, так поди и девок в дом нанять можно. Барни-то вроде тебя. Полагается и побездельничать иногда с Романчиком у окушка повздыхать. А ты прямо как пчелка вся в заботах. Где ж это видано, чтобы мужичка баклуши била, как я сейчас, а не крутилась? Как будто ты мало на своем веку покрутилась. Улыбнулась я ей. Отдыхай, пока отдыхается. Как вода в доме снова будет, опять работа не в проворот навалится. Нет уж, косаточка. Коль ты меня в заправду ключницей решила сделать. Значит, отдыхать негоже. Схожу в деревню, с девками поговорю. Доню, ты горнишь оставишь, а ли, как меня? Возвысишь. Думаю, помощница тебе не помешает, согласилась я. С доней вы хорошо сработались, и учится она быстро. Только не спешишь ли ты в деревню? Сперва надо, чтобы вода в усадьбу вернулась а потом людей возвращать. В самый раз, касаточка, сперва мне самой послушать, что про кого в деревне болтают. Посмотреть, поговорить, кто согласится, кто не захочет. Да и прямо бегом никто никого в усадьбу гнать не будет. Опять же, ладно, в огород. В огород Егор Дмитриевич искать будет. Пусть ищет. С этим и ошибиться не страшно. Попадется лентяйка так и выставить можно. Вот кого в дом пускать, ты сама должна посмотреть да поговорить. Это тоже время. Так что в самый раз. Ежели ты, конечно, дозволишь из дома отлучиться. Я у брата заночую, а как со всеми договорюсь, приду, тебе расскажу. Там и решишь, когда народ звать да беседовать. Я мысленно поюжилась. Проводить собеседование, нанимая людей на работу, мне еще не доводилось. С Дуней ты мне поговорить, прежде чем в дом пускать, не предлагала. Дуняшу-умницу я давно знаю. Надеялась, что ты к ней приглядишься, да и оставишь. Так и вышло. К одной притираться-то легче, а тут сразу хотя бы троих надо нанять. Да кухарку. Готовить-то теперь на какую ораву придется. Работников кормить надо, так уж заведено. И повар бы тебе нужен, настоящий, как заведено. Повар господам готовит, кухарка — людям». «Вот не было печали», — проворчала я. «Очень хотелось завопить что-то вроде «я передумала, не надо никаких работников». «И ведь это всего лишь небольшой дом и сад с огородом. А я еще мечтала». «Вернуть свои, то есть Настенькины, на земли?» «Ничего, косаточка!» Марья ласково погладила меня по руке. «Глаза боятся, а руки делают. Потихоньку, помаленьку, совсем разберешься. Глядишь и поднимешь хозяйство не хуже, чем при маменьке твоей было. А я помогу, чем смогу, чтобы радовалась она, с небес на тебя глядя» в этом я была совсем не уверена но спорить не стала отпустив марью доделала мазь для свекрови и понесла ей в комнату княгиня сидела в кресле у окна перелистывая книгу рада что вам лучше маменька улыбнулась я вечером принесу вам митенки они почти готовы надеюсь поможет ты и так уже очень помогла настенька она отложила книгу подумать только Она не договорила, но и так было понятно, что до болезни отношения у свекрови с невесткой вряд ли складывались. «Как прогулка. Присядешь, поболтаешь со мной?»